Глава 24 Время до свадьбы пролетело как-то слишком быстро. Казалось бы, несколько месяцев, я даже не заметил, как весна сменилась летней жарой, которая плавно перетекла в приятную раннюю осень. Это время просто вырубало меня на повал. Оно было наполнено суетой, какими-то бесконечными делами, встречами с юристами, попытками переварить клан Водниковых, который теперь стал кланом Кернов. Точнее, клан Кернов его поглотил. От части предприятий пришлось отказаться, они были уже приводниками убыточны, и тратить на них время и средства я не горел желанием, поэтому просто пустил с молотка, что существенно увеличило мой счёт. Где-то в середине лета счёт ещё раз весьма солидно потяжелел. Как я понял, пришёл гонорар за участие в поимке чёрного единорога. А я уже хотел звонить Марго, чтобы поинтересоваться судьбой этих денег. Но получилось весьма неплохо. Журналы, подготовка к свадьбе, к которой меня всё же сумели привлечь, И много чего еще, половины я даже не помню. Домой чаще всего приползал, что-то ел, не чувствуя вкуса и заваливался спать, и так до следующего утра. Первый выпуск свадебного журнала ждал неизбежный успех. Ушаков, сволочь такая, разглядывая свое фото с самодовольной улыбкой, заявил, что успех журналу принесло именно оно, и тут же посетовал на жлобство Щукина, который ему эту рубашку так и не прислал. Так что эти месяцы превратились в бесконечную череду встреч, консультаций и какой-то беготни, от которой никуда нельзя было деться, потому что требовалось именно моё личное присутствие. И всё же первым, с кем пришлось встретиться, был подоров Мы с Ушаковым отдали ему первого атташе вместе с домом Ожогова. Пускай копается. Дом Подаров нам вскоре вернул, мы его продали, а деньги поделили. Я же вроде был должен Егору за найм. А через неделю позвонил Матвей Игоревич и назначил встречу на нашем старом месте. Когда я подошёл к пруду, он уже ждал меня у самой кромки воды, глядя на середину водоёма, куда уже начали перелетать утки. Вон та точно опасна для общества, она нападает на людей. Я уверенно показал на утку, которая показалась мне знакомой. По-моему, это была как раз та наглая тварь, которая меня Мэя спасала. Вот как. А по мне эта утка не выглядит слишком опасной. Подоров внимательно осмотрел птицу и бросил ей кусок хлеба. Утка поймала хлеб на лету и тут же куда-то улетела. «Ты успел допросить первого атташе?» Он продолжал следить за утками, периодически бросая им хлеб. «Нет, слишком долго мы до него добирались», — я покачал головой. «Да и не знал я, что такой жирный гусь в доме прячется». «Если бы знал, поступил бы иначе». Ходоров бросил очередной кусок в воду. Пруд уже почти полностью очистился ото льда, только у берегов ещё было немного наледи. «Нет», — подумав, ответил я, — «это был оправданный риск. Уже погиб гражданский». И этот псих не собирался останавливаться. Чтобы в него выстрелить, нужно было открыться. А для других даров он был слишком далеко. Я бы не достал. Или он имел бы шанс уйти с траектории. Магия смерти же не избирательная. Она просто уничтожает всех, до кого может дотянуться. К тому же сомневаюсь, что он бы сказал что-то такое, чего ты не знаешь. Он ведь как-то связан со сбежавшим хреном. Как там его адрес, если не ошибаюсь? Нет, не ошибаешься. Матвей бросил уткам последний кусок хлеба. Самое поганое заключается в том, что я и император должны теперь решить, действительно ли только великий князь был связан с этой коалицией, или его сын тоже, если один из его дружков, состоящий в ближнем круге наследника, связан с посольством напрямую. Он развернулся и пристально посмотрел на меня. Проблема заключается в том, что император болен. Болен уже давно. Виталию было всего три года, когда его величество отравили. Спасти ему жизнь удалось... Но вот детей у него уже быть не могло. И теперь у Орловых есть только один наследник, да ещё такой, которого всем удавить охота, включая, кстати, меня и самого императора Михаила. «Зачем ты мне это говоришь?» «Ну, пресечётся династия. Как будто этого никогда не случилось раньше. Императором станет Ушаков. Мы сейчас работаем над тем, чтобы вернуть Егору потерянные очки. Это будет не худший вариант, чем Васька». «Поговори с матерью», — внезапно перебил меня Подаров. По моим сведениям, она могла выйти замуж за твоего отца. Мне нужно знать, где свидетельство о браке. «Посмотрите в церковных книгах», — машинально ответил я, пытаясь осознать тот факт, что могу быть вполне законно рождённым. Был пожар в часовне, и, несмотря на усилия твоего отца, книги сгорели. Какая жалость. Я переварил новости она мне не слишком понравилась. И дело даже не в том, что я не смогу занять трон императора. Я-то как раз смогу. Дело в том, что я не хочу этого». Так что ничего я у матери спрашивать не буду. Захотела бы, сама бы давно уже рассказала, а то бумагу показала. Поговори с матерью, Костя. Это очень важно для императора и для меня. Я поговорю с ней, неохотно пообещал я. Конечно, поговорю, когда время позволит, а оно долго может не позволить это сделать. Подоров наклонил голову, внимательно осмотрел меня с ног до головы, и мы разошлись в разные стороны. А потом все завертелось с какой-то ненормальной скоростью, и с матерью я так и не поговорил. Уже через две недели после того, как Водников так на меня подставил, Громов заявил о готовности основных охранных контуров у Вольфов и что дальнейшее ложится на плечи начальника их охраны, а у него и так дел не впроворот Вот только если я думал, что готовность защиты спасет меня от самих Вольфов, так сильно я еще никогда не ошибался. Вольфы ушли летом, когда Владе, а за ней Ирине, Срок рожать подошел. Только тогда я сумел отбить свой дом обратно. Дед сразу же вернулся от Ушаковых, а вот мамы осталась, так ей было проще добираться до Ротонды. Но в основном эти месяцы слились для меня в одну сплошную ленту повторяющихся в различных вариациях событий. Иногда я даже терялся, путался в днях и датах. Меня очень сильно выручала Юля. Если бы еще этот кобель Устинов от девочки отвязался, было бы совсем замечательно. Егора тоже догнала подготовка в виде императорской канцелярии и собственной службы безопасности императора. Особенно вторая служба так плотно взялась за Ушакова, что у того только пар валил из всех отверстий. «Этот козёл будет меня учить, как охранный коридор от ворот до часовни и ротонды делать!» Он пнул стоящий у него на дороге стул, когда весь красный ворвался ко мне в кабинет. В этот момент в кабинете сидели Люсинда и Юлия. Люси было скучно, и она решила помочь мне с журналом. Я с радостью свалил на нее такую кучу дел, что она даже пискнула что-то про перебор, но я уже ее не слышал. Сама вызвалась, я ее не заставлял. Пока что, чтобы не было недоразумений, я назначил ее редактором сегодня. Пусть пашет. А недостаток опыта и навыки ей Котов быстро привьет, потому что он сам уже вешается от перенапряга. Я могу поинтересоваться, какого черта ты врываешься в мой дом и начинаешь крушить мою мебель? Я посмотрел на него снизу вверх из-за горы разных бумаг, в которые меня с утра закопали. Я не могу там оставаться. Не тогда, когда имперская служба пытается влезть в мою работу, которая хорошо отлажена и прекрасно работает. Егор поднял стул и упал на него рядом с женой. Люся нагнулась и легко его поцеловала, успокаивая. «Ушаков, мне не нравится твое выражение лица». Я поднял вверх палец. «Оно мне очень не нравится. Что ты задумал?» но «Ну, протянул Егор. – Вольфа уже благополучно родили двух сыновей и отчалили в родную гавань. Может, мы с Люсей здесь поживем до свадьбы? Нет, как вариант, есть старая квартира Люси, но, боюсь, там не слишком безопасно. – Я Олегу Рыжову ключи отдала, он туда какую-то свою подружку притащил, так что при любом раскладе мы не сможем в тот дом вернуться. Люся нашла руку мужа и сжала ее. – Да вы сговорились, – я бросил ручку на стол. – Дед как-то сказал, что, живя в вашем доме, можно годами друг с другом не встречаться. «Не в этом случае», — пробормотал Егор. «Я бы ездил туда, как на работу, уже вечером. Но если ты категорически против...» «Егор, вот у того, чем ты сейчас занимаешься, есть очень неприятное определение. Эмоциональный шантаж». Я поднял ручку, потому что уже точно знал, что эти шантажисты выиграли. Тут ещё и тот факт сыграл свою роль, что, когда я был ранен, Егор сумел организовать мой покой, дав мне элементарно выспаться. Снова бросив ручку на стол, я поднял трубку телефона на столе. «Назар Борисович, подготовьте комнаты, которые женщины Вольфа занимали. Да-да, те смежные, в них до свадьбы Ушакова поживут». «Нет, не все. Всех мы не сможем прокормить. Только Егор с Люсиндой». «Почему две комнаты? А вдруг Люся захочет от него отдохнуть?» «Спасибо», — просто сказал Егор. Но ушаковы в отличие от Вольфов, были тихие. А когда Егор приезжал домой, то просто падал на кровать, иногда даже не раздевшись, и засыпал. Просыпался он или нет, когда к нему присоединялась Люсинда, я не знаю, свечку над ними не держал. Но пару раз помогал ей его раздевать, потому что ворочить эту тушу для хрупкой, да еще и беременной женщины было тяжеловато. Так что все были при делах. И как оказалось, когда ты занят до такой степени, что иной раз просыпаешься с утра в той же позе, что и уснул, никакие желания тебя не посещают и не мучают. Да ты вообще ничего не хочешь в такие моменты. Тебя самого хоть... А вот об этом не надо даже думать. А то сразу тот бордель вспоминается, с которым нам Люська удружила. А вот в один далеко не прекрасный вечер к нам приехал Андрей Никитич. Приехал он какой-то взъерошенный с газетой под мышкой. Они заперлись с дедом в кабинете и долго из него не выходили. Уже и Егор приехал. Как обычно, вздрюченный сверх меры от непрерывного общения с императорской службой безопасности. Уж не знаю, что им опять не понравилось. Наверное, цвет камуфляжа у шаковских бойцов недостаточно камуфляжный. Я же в этот вечер был не слишком убитый. Мне предстояло убиться самостоятельно, изучив бумаги по стеклодувному предприятию, доставшемуся мне от козла Водникова, вот положа руку на сердце, если я Женьку где-то встречу, то уничтожу его максимально жестоким образом. Предприятие было очень даже интересное, но вот уже год приходило в упадок, потому что Женек совершенно не занимался. Хорошо, хоть налоги платил до зарплату персоналу, А то совсем печально бы всё было. А самое главное, для меня это предприятие было нужно просто как воздух, потому что из Франции пришло сообщение, что доставшийся мне по случаю вместе с виноградниками винодельный цех готов предоставить свою продукцию. К свадьбе это было бы самое оно, всё одной статьёй расходов меньше. Вот только появилась одна проблема – бутылки. Нужны были бутылки, которых быстро взять было неоткуда. А тут такой подарок от Водникова – Ещё бы руки ему оторвать за то, что запустил такое предприятие, и совсем хорошо бы было. И вот я, нагрузившись бумагами, сразу завалился на кровать, чтобы далеко не ходить, когда начну отрубаться. Приступил к их изучению, но тут меня прервал Назар Борисович, пригласив пройти в кабинет, где меня ждут Андрей Никитич и Виталий Павлович. «Ну что, ружьё вернули в целости и сохранности?» – спросил я, останавливаясь перед кабинетом. Чего мне стоило уговорить его отдать Лапулю на время Стоянова, лучше вообще никогда не вспоминать. Да, Константин Витальевич, ружьё вернули в прекрасном состоянии. Я же говорил, что его хорошо отреставрируют. Я мысленно поблагодарил богов. Да, Назар Борисович, у меня к тебе личная просьба. Сразу после свадьбы мы с Анной переедем в наш новый дом, и нам понадобится дворецкий. Хм, мне, конечно, очень лестно. Но я, разумеется, не оставлю Виталия Павловича и Марию Витальевну. Медленно ответил Назар Борисович. «Да это понятно. Я не прошу оставить деда с матерью, да и понимаю, что это из серии невозможного. Я прошу подыскать мне приличного дворецкого». «Я подумаю, Константин Витальевич. Вполне может быть, что у меня есть кое-кто на примете». И Назар Борисович открыл передо мной дверь в кабинет. Тресь. Я сумел перехватить газету, летевшую мне прямо в лицо. «Немедленно объясни, что это такое!» Андрей Никитич опёрся руками на стол и, И подался вперёд, сверкая своими блёклыми, выгоревшими глазами. «Газета. Я открыл первую страницу и тут же увидел несколько фотографий Егора, подобранных просто филигранно, на протяжении всей статьи. А фотограф хорош, очень хорош. Так точно уловить проступившее облегчение на лицо Ушакова в тот момент, когда он прижимает к себе Люську и рыдающего Славку. Это талант. Полагаю, что вы из-за этой статьи переполошились? Представь себе «да». Как так получилось, что внутреннее дело клана, закрытая информация, оказалось достоянием общественности? На этот раз на меня начал орать мой дед. Хм. Наверное, эта информация стала достоянием общественности, потому что я не рассказал своему журналисту, точнее, показал. Иначе откуда взялись снимки, как по-вашему? Костя, не ерничай. Ты хоть понимаешь, что это неприемлемо? Это нарушает все давно устоявшиеся традиции, подрывает то, что составляет саму суть кланов. «Вы не понимаете», — я покачал головой. «Вы нырните хоть на мгновение из своего болота, которое вы называете устоем кланов, и взгляните на ситуацию с другой стороны». «Ты сделаешь опровержение. Егор не имеет права быть сейчас слабым или казаться им, его просто...» «Хватит!» — я швырнул газету на стол прямо возле рук прадеда. «Я не буду делать никакого опровержения. Может быть, вы оба не в курсе, но Егора уже чуть ли не в лицо говорят, что это именно он подстроил пожар, чтобы избавиться от тех, кто стоял между ним и местом наследника, и что вы, Андрей Никитич, в этом поддержали своего любимца». «То, что говорил Рогов, не значит...» «Значит. Ещё как значит. Если вы прочтёте эту статью без эмоций, из-за того, что информация о закрытых клановых структурах вырвалась наружу, то вы поймёте, зачем я это сделал». Здесь Егор не слабый, отнюдь, он здесь показан очень сильным мужчиной, который только что выдержал чудовищный по своей нагрузке бой, а ведь он тогда еще не восстановился до конца. Мужчина, у которого убили самым подлым образом половину семьи, и как он должен был на это реагировать? Он же человек, в конце концов, а не машина. Зато сейчас любому, кто заикнется о том, что это Егор убрал пол клана, найдется с десяток желающих набить лицо. «Костя, ты должен нас понять, такого вопиющего нарушения тайны кланов никогда не было!» «Дед, я тебя очень люблю и уважаю, но в данном случае понимать не собираюсь». Я ушёл из кабинета, хлопнув дверью. Естественно, ни о каких делах не могло быть и речи. «Старые упёртые бараны!» Прошипел я зло в подушку, сбрасывая бумаги на пол. Ситуация разрешилась утром. Егор заскочил в какой-то промышленный магазин. У него закончился скотч и чёрные мешки». Деды сидели в машине, мы всей дружной толпой ехали в канцелярию императора, чтобы получить стопку именных пропусков, и Андрей Никитич, который все еще дулся, заехал за нами. «Я даже не буду спрашивать, зачем тебе скотч и черные большие мешки», прошептал я, когда Егор рассчитался, и мы вышли на улицу. «И не спрашивай, побереги нервы», отшутился Егор. Когда до машины оставалось пара шагов, прямо возле нас остановились две еще довольно молодые женщины, Они внимательно осмотрели Егора, задержав взгляд на этой проклятой серебристой прятки. А затем одна из них пролепетала. «Ой, Егор Александрович, примите соболезнования. Такая жуткая трагедия». «Да, примите наши искренние соболезнования». «Эм, спасибо». Егор сел в машину и посмотрел на меня. Я молча сунул ему в руки газету. В это время Андрей Никитич открыл статью и принялся ее внимательно читать. Егор пробежал глазами по статье. Не увидев ничего нового, кивнул на фотографии. «Хорошие фото. Дашь мне оригиналы. Думаю, Люсе понравится «Не вопрос. Попрошу, чтобы напечатали». И тут наш тихий разговор прервало покашливание Андрея Никитича. «Я понял, что ты хотел этим сказать. Признаю, что в данном случае ты был прав. Но, Костя, в следующий раз будь добр согласовывать с нами подобные вещи, чтобы они не сваливались на нас в качестве сюрпризов». «Хорошо». Я принял это в следующий раз за очень хороший знак и решил не спорить, чтобы не испортить получившийся результат. Накануне свадьбы, точнее, за два дня, я решился позвонить Ире. «Привет». Было уже поздно. Я лежал в постели с закрытыми глазами в темноте и пытался представить, что говорю с ней не по телефону, а воочию. «Привет», — ответила Ира. Воцарилось молчание, которое быстро становилось неловким. «Зачем ты звонишь, Костя?» «Я скоро женюсь». «Идиот, она это знает, это решил ещё раз напомнить?» Я не сильно стукнулся головой об стену. «Да, Костя, через два дня я знаю». И рахмыкнула. «Чёрт подери, Ириш, давай о чём-нибудь поговорим. Ну, хоть о чём-нибудь». Я снова легко стукнулся головой об стенку. «Хорошо, давай поговорим о единороге». Она вздохнула. «Мы пришли к выводу, что его нельзя забирать далеко от могильника, на котором он родился. Здесь всё так изменилось». «Много новых построек для нашего мальчика, много учёных сюда слетелось, магов из императорской канцелярии, деревня просто расцвела. Да ещё и после своего последнего исчезновения он вернулся и начал очень быстро развиваться. Появились дополнительные свойства у Рога. Ты бы его видел, такой красавец?» «Да, наверное, это последнее исчезновение пошло ему на пользу». Я слушал её, не открывая глаз. «Я решила, что останусь здесь ухаживать за Зелоном», — продолжила Ирина. Знала бы ты, насколько это сексуально звучит. Я невесело хмыкнул. Ты заключила договор? Да, я заключила пока годовой контракт. Малыш начинает нервничать, если поблизости нет хотя бы одного некроманта. Она улыбалась. Улыбка всегда слышится в голосе. Значит, я тебя не увижу целый год? Я заложил одну руку за голову. Зачем нам видится Костя? Ира вздохнула. Так будет лучше, поверь. И для тебя, да и для меня тоже. Тогда до встречи. Год — это долго, а если прибавить эти полгода... Да, такими темпами мы просто забудем друг друга. Это хорошо или плохо? Я не знаю, у меня нет ответа на этот вопрос. До встречи. И, Костя, не звони мне больше просто так, хорошо? Только если что-то случится. Она отключилась, а я положил телефон на тумбочку. Хорошо, Ира, я не буду тебе звонить. Я плохо понимаю, зачем сейчас позвонил. Наверное, просто устал. Ничего, осталось совсем немного продержаться. После свадьбы станет попроще. Ведь станет же.